Глава двадцать шестая. Держись, Викусь. Я успеваю проскользнуть в дверь, из которой выходит зевающий подросток с огромными наушниками на голове. Как удачно, а то я кода от кодового замка не знаю. Было бы совсем унизительно стоять на крыльце. В закутке перед просторным холлом с диванчиками и пальмочками за стойкой сидит грузная женщина в строгом костюме. Пиджак вот-вот разойдется на ее груди. У монитора компьютера развалился рыжий кот. «Я вас тут раньше не видела», — говорит женщина и подотрительно щурится. «К кому?» Ее кот тоже щурится и зевает. «Я в гости», — неуверенно отвечаю я. «Отличный вариант будет, если сейчас консьержка вызовет охрану. Моя решительность иссякает с каждой секундой». «К кому?» — вопросительно приподнимает бровь. «Если скажу, то, вероятно, консьержка доложится Валерию» что к его милой Ладе заглядывала какая-то испуганная и странная девица с дико горящими глазами. А я еще не уверена, хочу ли, чтобы мой визит был раскрыт. «Или вы потерялись?» «Да я по жизни потерялась», — тихо отвечаю я. Консьержка медленно и недоуменно моргает, беру себя в руки и говорю. «Я в восьмую квартиру на третьем этаже. И очень хочу расплакаться». Вот бы обнять эту большую суровую тетку и пожаловаться ей на то, что я такая одинокая, а потом потискать в уголочке пушистого рыжего кота. Господи, мне так не хватает простого человеческого тепла, что я готова кинуться на незнакомку и потребовать от нее утешения. «Он там?» — едва слышно спрашиваю я. Несколько секунд молчания, и консьержка хмурится. «Жена, что ли?» Я киваю медленно выдыхаю, мне холодно. «Иди домой, милая», — скрещивает руки на груди, а в глазах вспыхивает острое сочувствие, будто она сама однажды столкнулась с изменой мужа. «А ну тебе это надо?» «Надо», — слабо улыбаюсь и сглатываю ком слёз. Она ведь сама хотела, чтобы я о ней узнала и на нее посмотрела. Шагаю по мрамору к лифтовой зоне, будто к ашафоту. Как же так случилось, что я сама себя обманула лживым равнодушием к Валерию? Лада стала искрой от которой вспыхнула почти потушенная душа, и теперь я вознамерилась сжечь себя изнутри дотла. Я не замечаю, как вхожу в лифт, как нажимаю кнопку третьего этажа и как оказываюсь у двери под номером 8. Накатывает слабость и уходит в ноги. Нарастает сердцебиение. Я поднимаю руку к звонку. Мой палец почти касается бронзовой кнопки, но тут щелкает замок. И этот звук... Оглушительный выстрел. Дверь распахивается, и коридор с мраморными стенами и высокими потолками размывается. Весь мир размывается, и только Валерий в нем четкий. Сердцебиение отзывается в голове гулкими ударами. Стоит на пороге и молчит. И у меня словно пелена с глаз сошла. И я его вижу таким, какой он есть на самом деле. Высокий, красивый и очень мрачный. Нет, я знала, что он привлекательный молодой мужчина, однако это знание было отстраненным, словно к экспонату в музее. А теперь с откровением моей девичьей влюблённости я обескуражена болью, что проникает в сердце острыми иглами чёрной ревности. «И ты тут?» — задает тихий вопрос Валерий. «Валера!» Слышу девичий нежный голосок, что пробивается сквозь гул в ушах. У меня сейчас только один вариант — кинуться со слезами и всхлипами прочь. Однако я делаю все наоборот, будто в меня вселяется кто-то другой. Кто-то, кто знает, как действовать в сложных ситуациях и кто не подвластен громким истерикам в момент истины. Пока одна половина меня рвет на себе волосы, захлебывается в слезах и панике, вторая вплывает в квартиру, мягко, но решительно толкнув Валерия в грудь, чтобы тот не путался под ногами. Я сама себе суровая тетка, которая не даст в обиду. Из комнаты в коридор выскакивает лада и замирает с глазами по пять копеек. В жизни она куда милее, чем на фотографии. Очень хорошенькая. И шелковый халатик нежно-розового цвета подчеркивает ее бледную кожу. Немного растрепанная. Делаю вывод, что была близость. А вы кто? Она не в курсе, как выглядит жена ее любовника. Неудивительно. Вряд ли мой муженек хранит мои фотографии в телефоне, которые она могла увидеть, когда однажды у него умыкнула смартфон. Виктория. Делаю бесшумный шаг. Жена Валерия. Смысла скидывать ее с балкона нет, третий этаж. Она лишь руки и ноги переломает, и, возможно, позвоночник. А я очень жалостливая. Она ведь чья-то дочь, дурная дочь, которую потом же матери придется кормить с ложечки и лить слезы. И катать в инвалидном кресле. А меня даже в тюрьму не посадят, потому что дядя прикроет. И ведь прикроет, но не из-за любви. Я его бизнес-проект. И черта с два он даст мне отдохнуть за решеткой. «Вот черт!» — сипло отзывается Лада и пятится. «Вот ты какая!» — окидываю хрупкую фигурку задумчивым взором. «Вика!» — глухо рычит Валерий. Оглядываюсь и улыбаюсь, сгорая изнутри дикой яростью к нему. «У тебя хороший вкус на женщин. Идеальная милашка для тебя». Судя по его горящему взгляду, он хочет схватить меня за волосы и выволочь из квартиры, но тогда ситуация совсем уж будет некрасивая. Да и я не кричу, не возмущаюсь, чтобы применить ко мне агрессивную силу. «Ты его любишь?» Задаю спокойный вопрос Ладе, который теряется на несколько секунд. «За деньги любит», — отвечает за нее Валерий. «Печально», — подытоживаю я, вновь глядя на него. «Однако мы и сами друг с другом из-за денег наших семей. Какой-то порочный круг, милый». Вздыхаю и выхожу под немигающим и цепким взглядом. «Держись, Викуся, из последних сил. Поплачешь в подушку чуть позже, когда никого рядом не будет».